Глава тринадцатая. Третье ноября. Мир Белазов. За этой так называемой бандитской базой мы наблюдали с горы уже несколько часов. То, что это именно база, никто из нас уже не сомневался. И база именно тех, кто не дает житьям многочисленным караванщикам, передвигающимся между городами. База тех, кто грабит, убивает и тащит все, что плохо лежит. Вон сколько различного барахла и складов тут. Видимо, она существует тут не один год, раз так расстроилась. И все эти бандиты чувствуют себя так вольготно и спокойно. Никакой охраны, пушек, вышек, наблюдателей, только по парочке охранников на двух въездах-выездах. Значит, тут есть и тот самый хрен, вроде смотрителя, шеф или директор этой базы, который следит тут за порядком, принимает грузы отпускает их, ну и так далее, и тому подобное. Увидели мы и что-то типа местной службы безопасности. Ходят тут по несколько указов и людей в черной форме. И самое интересное, что их все слушаются. Мы как раз час назад наблюдали, как трое хватальщиков и двое рейдеров что-то не поделили около железки. Там какие-то ящики стояли. В общем, рейдер врезал одному из хватальщиков, Тут же завязалась драка. Понятно, что рейдеры ушатали бы этих хватальщиков, как ни фиг делать. Но тут, как из-под земли, появились вот такие два дюжи хлопца в форме. Что-то крикнули дерущимся. Те тут же прекратили драться и встали перед ними чуть ли не по стойке смирно. Охрана что-то им сказала. Погрозили пальчиками и пошли дальше. Эти драчуны еще пару минут постояли друг напротив друга. Хватальщики как раз умылись из фляги. Ну а потом просто разошлись. Также за время наблюдения сюда приехал еще три трактора, из которых как горох посыпались рейдеры, пара джипов с людьми и укасами и три «белаза». Чихнув дизельным выхлопом, укатили куда-то по своим делам. Перед этим в «белазы» загрузили различные грузы, деревянные и железные ящики, бочки, какие-то тюки с одеждой и заправили эти «белазы». С той стороны базы была большая заправка. Одну цистерну было еле-еле видно. Остальные скрывали различные здания. То, что там заправка, тоже стало понятно потому, что туда подъезжало очень много машин и тракторов. Да и расположена заправка была около железнодорожной ветки. Скорее всего, топливо привозят по железке, кидают шланги и заливают под горлышко вкопанные в землю емкости под топливо. А емкости должны быть, ну, очень большие. Все-таки заправить БелАЗ — это вам не хухры-мухры. «Да, повторюсь, народу тут очень много. Рейдеры, хватальщики, люди, указы. До нас пару раз ветер доносил звуки музыки. У них тут даже бар есть. Хотя было бы глупо, если бы в таком месте его и не было. Ремонтная мастерская у них тут неплохая. Один из только что прибывших тракторов выгрузил около большого здания свой экипаж, а сам поехал в эту мастерскую. Как только он остановился, из него выбрался рейдер». И к этому рейдеру тут же подошел указ и хватальщик. Переговорив, рейдер кивнул головой и направился обратно пешком. А указ, свистнув пару человек, показал рукой на трактор и по ходу определил им фронт работ. Потом сюда же приехало несколько джипов, которые также начали ремонтировать. «Я даже не знаю, как и какими силами эту базу можно взять», неожиданно произнес грач, продолжая рассматривать базу в бинокль. «Тут народу пипец». Техники и оружие просто валом. Это точно, подтвердил Туман. Пару сушек бы сюда или ми восемь в раз бы в дым все раскатали. Но вертушек у нас нет и летать тут ничего не может. Охраны тут тоже нигде нет. Поспешил поделиться своими наблюдениями и я. Есть два въезда-выезда. Там стоит по двое охранников и все. Видимо, у них тут что-то типа нейтральной территории где никто не имеет права устраивать разборки. «Зато можно отдохнуть, пополнить припасы и починить автомобиль», — хихикнул Клёпа. «Причём отдохнуть по полной программе. На десять часов, посмотрите!» Переведя туда свои бинокли, мы увидели, как около одноэтажного здания стоит группа указов. С ними, кажется, трое хватальщиков и двое рейдеров. Судя по тому, что указы держатся за хватальщиков или наоборот, все достаточно хорошо только что набрались спиртного. «Точно!» Вон пошли, пошатываясь. Рейдеры, помахав бошками, пошли в другую сторону. Их тоже немного штормило. Прикольно. Только середина дня, а они уже в щи пьяные. «Есть хочется», — как-то жалобно произнес Клёпа. «Успеешь еще брюхо набить», — ответил ему я. «Может быть, ночью сыграем в диверсантов?» — предложил Клёпа. «Можно пробраться туда под утро, заминировать как можно больше и рвануть все это дело». «Идея неплохая». Немного подумав, ответил ему Туман. «Но, думаю, не стоит этого делать». «Почему это?» «Потому что всех ты не взорвешь. У нас банально взрывчатки не хватит. Ладно бы там только указы и люди были, но там полно рейдеров, которым каждому порошку надо, прежде чем он сдохнет. Они быстренько очухаются, зажмут и положат нас. А тем, кто уйдет, сядут на хвост, догонят и тоже положат. Они тут все тропинки, дорожки в округе знают». «Сам же видишь, техника со всех сторон сюда едет. На чём ты от них сваливать будешь? На вездеходе? Смотри, сколько тут техники. Нет, сейчас мы эту базу точно трогать не будем. Потом подумаем, как поступить». Клёпа обиженно засопел. «Артиллерию сюда надо из нашего мира», — сказал Грач, не отрываясь от бинокля. «В паре километров поставить с десяток пушек. Сюда наводчика. И вмазать как следует. Накроем всю площадь разом, хрен кто уйдёт» потом десант, добить, кто останется. — Вот это уже более разумно, — тут же согласился Туман. — Но для начала нам нужна антенна. Я снова посмотрел на антенну, которая возвышалась в центре базы. — В общем, так, мужики. Снова начал говорить Туман. — Идем к ней ночью. Я, Клёпа, Туча. — Мы со Сливой тоже пойдем, — уверенным голосом произнес я. — Прикроем или на шухере постоим. Слива тут же кивнул. — А я? — удивлённо спросил Грач. — А ты с пацанами ждёшь нас около вездехода. И запомни, что бы ни произошло, не вздумайте вмешиваться, мы сами. — Как это? — Грач, ты тупой! — зашипел на него Туман. — Ты видишь, сколько этих упрей там. Чем ты их остановишь, когда они по своим тракторам с пушками попрыгают и на тебя попрут? Миномётом одним? — Туман прав, — тихо произнёс я. — Тут действительно нужно действовать очень и очень тихо. Проникли, подключились, узнали, что надо, и также тихо назад. Если будет шухер, и они все навалятся, может быть, очень тяжко. Каждый из нас в этот момент понимал, что ночью мы полезем в бандитское гнездо, и это, так сказать, мероприятие будет достаточно опасным. «Может быть, машину какую захватить и на ней туда?» — подал голос до этого молчавший Полукет. Он, пока мы трепались, продолжал рассматривать базу в бинокль. — Нельзя, дружище! — вздохнул я. — Нас там никто не знает. Мы никого не знаем. Эта база тут уже давно, и общие знакомые у всех тут наверняка есть. А тут приехали мы. Кто? Что? Откуда? Ничего толком объяснить не можем. Понял? — Понял, — ответил Сластёна. Так что только ночью и как можно тише. И, думаю, не ошибусь, если скажу, что где-то недалеко отсюда есть еще один или несколько лифтов. Не катаются же они все постоянно своим ходом до Лос, Севоха и Галта. Ребята закивали головой, соглашаясь со мной. Сходили на дело, грабанули караван, в лифт и сюда. Тут подлечились, если надо, тачки отремонтировали и снова на свой промысел. Однозначно, эту базу нужно будет уничтожить. И уничтожить так, чтобы отсюда никто не ушел. Но больше всего меня пугает то, что нам опять придется рассчитывать только на свои силы. «Почему это?» — спросил Слива, оторвавшись от бинокля. «Сам посуди. База есть?» «Есть. Припасы, оборудование, топливо и всё остальное тут откуда? Ты же сам видишь, сколько тут всего. И всё это барахло — это точно не с ограбленных караванов. Значит, они имеют возможность покупать всё это в городах. Да тут одного топлива надо несколько железнодорожных цистерн. А железка? Откуда найдёт? Из Галта? Из севоха или Лос?» Сто процентов. В городах сидят те, кто всё это финансирует. И мне всё больше и больше кажется, что эти же личности причастны к появлению зверей. Главный сигнал мы уничтожили. Теперь появились эти сержанты, которые направляют тварей на городские стены. Найдём основной источник сигнала, наверняка станет понятно, кто и в каком городе всем этим руководит. А если мы подойдём к военным, к мэру Лос или еще кому-нибудь и скажем. Типа, вот мы нашли базу, давайте ее уничтожим. Как ты думаешь, что будет?» «Проживем мы после этого совсем недолго», — ответил за сливу грач. «Нас тут же сольют». «Да, Саш, ты прав. Есть кто-то, кто сидит очень высоко в кабинете или кабинетах и набивает свой карман за счет этих бандитов, которые грабят караваны, попутно их финансируя». «Видать, выгодное дело-то — караваны грабить», — хмыкнул слива. «Ещё какое!» — снова ответил я. «Сам же знаешь, сколько там всего перевозится. Вспомни, как у нас было, когда Круг со своими отморозками на наши караваны нападал. И тут внизу раздались крики пара выстрелов. Мы мгновенно перестали разговаривать и снова схватились за бинокли. Ещё одна автоматная очередь, затем пару раз бахнули ружья рейдеров, и всё стихло. В бинокли мы увидели, как около одного из зданий тут же собралась большая толпа. Были там и рейдеры, и хватальщики, и указы с людьми. Все как один вооружены. Вот появились три двойки охранников. Они тут же, как нож сквозь масло, прошли сквозь эту толпу. Трое остались около здания, тесняя любопытных назад. А трое других вошли в здание. Через пару минут эти трое вышли назад, ведя двоих — рейдера и указа. Рейдер был ранен, вон как держится за бок. Указ вроде целый. Затем двое охранников свистнули троих рейдеров — И толпы. И ещё через пару минут на крыльцо вытащили тела трёх хватальщиков. В бинокль я увидел, как один из охранников, стоя на крыльце, что-то говорит стоящей перед ним толпе. Он показывает сначала на трупы, потом на указы рейдера. Толпа пару раз выдохнула, соглашаясь его словами. Млять, далеко. Не слышно, что он говорит». Но, судя по кивкам, они с ним соглашаются. Речь была недолгой. Спустя буквально три-четыре минуты, этого указа и раненого рейдера, отвели к зданию, поставили к стенке и расстреляли. А эти двое даже не сопротивлялись, как бараны на убой шли. Хотя никуда бы они отсюда не делись. Расстреляли их те же самые охранники базы. Пипец. Кино и немцы. Выдал ошарашенный слива. «Вот так тут и поддерживается порядок», — хмыкнул я. «Моя теория насчет нейтральной территории полностью подтвердилась». «Поэтому тут и нет конфликтов», — заговорил Туман. «Все конфликты гасятся быстро и на корню. И никто из командиров и друзей этих хватальщиков, рейдера или указа не устроил разборки. Домолять указ или рейдера даже не пытались выкупить. Видать, тут очень жёсткие правила поведения». Потом толпа разошлась. А спустя ещё пару минут сначала к трупам хватальщиков подъехал джип с прицепом. Из джипа выбрались два рейдера и закинули трупы в прицеп. Потом подъехали к расстрелянным указу и рейдеру. Также закинули их тела в прицепы и покатили куда-то в самый дальний угол базы, к высокой трубе. Что там стало с трупами, мы уже не видели. Но, думаю, их либо банально закопают, либо сожгут. Как-то эта труба минут через пять стала подозрительно коптить и выкидывать много дыма. «Ладно, пошли вниз», — произнёс туман, откладывая бинокль. «Холодновато тут. Клёпа, останешься...» Я сразу как спущусь, пришлю человека. Веревки есть, подъём и спуск будет уже быстрее. Добро». И тут мы все услышали такой знакомый паровозный гудок. «А вот и паровозик!» Снова хихикнул Слива. Самого паровоза пока ещё не было видно, но он прогудел ещё пару раз. Затем из-за бугра появился чёрный дизельный выхлоп, и спустя с десяток секунд появился сначала сам тепловоз, а за ним вагоны и цисцерны с топливом. Два тепловоза в связке, четыре товарных вагона, два пассажирских, одна открытая платформа и шесть цистерн с топливом. Быстро посчитал грач. Эшелон, как какая-то длинная железная гусеница, выполз из за горы и, посигналив, снова стал приближаться к станции на базе. Казалось, что на базе всё так же идёт своим чередом. Но это только на первый взгляд. Вот сначала один джип, за ним второй, третий трогались с места с пассажирами, и направлялись к железке, к складам. Затем откуда-то, незамеченные нами ранее, выехали несколько грузовичков. Два из них тут же поехали к складам, а третий, в открытом кузове которого уже сидели у кассы, поехал к заправке. Шалон был все ближе и ближе. Теперь мы могли рассмотреть его гораздо лучше. Это был обычный поезд, обычный шалон без какого-либо вооружения и защиты в виде жалюзи на окнах, отвала спереди или дополнительно наваренных листов железа. А ведь нам говорили, что поезда между городами передвигаются бронированными. Задумчиво произнес я, чем немало обескуражил своих друзей. Посмотрев на ребят, я увидел, что они озабочены не меньше моего. И Этот поезд, я кивнул головой в его сторону, спокойно курсирует, и никто на него не нападает. И значит, это может только одно. Все эти хрены, которые находятся на базе, про него знают. Тем временем эшелон остановился около заправки. Приехавшие на третьем грузовике у кассы шустренько отцепили все шесть цистерн, и тепловоз, снова свистнув свой гудок, покатил дальше, к небольшому зданию так называемого вокзала и складам. И вот уже там из пассажирских вагонов стали выходить пассажиры, люди, укасы, рейдеры, их было немного, всего штук тридцать. Дальше пошла разгрузка вагонов. Подогнали пару кранов, стали разгружать бочки, ящики, и всё это тащилось на склады или грузилось на грузовики и джипы. «В ящиках оружие и боеприпасы», — негромко произнёс туман. «Взрывчатки тоже хватает», — добавил Клёпа. «Порох? Такие же ящики тогда хватальщики рейдерам отдали, когда мы видели передачу Юпа. Так кто же то Зло ударил по камню кулаком грач. «Ведь не просто всё это, совсем не просто!» «Мы это узнаем», — заверил я его. «Обязательно узнаем и покончим с этим раз и навсегда. Главное — не надорваться», — как-то совсем не весело произнёс Слива. «Судя по этой базе и как их снабжают, у этих спонсоров очень много денег. Ты прав, Сань, кому-то все эти нападения на караваны и нападения зверей на города очень выгодны». «Оружейники тут точно замешаны», — сплюнул туман. Топливо купить не проблема, а вот оружие и боеприпасов им привезли полным-полно. Вон, смотрите, тех больших ящиков Зенитки, и это заводская упаковка. Дальше мы наблюдали, как эти самые большие ящики разгружают. Всего мы насчитали 20 таких ящиков. Один из них нерадивые игрущики уронили. Сам ящик тот же доломали до конца, и в бинокль я увидел сначала стволы Зенитки, а потом и саму Зенитку. Потом на другом грузовике подъехали четверо рейдеров. Немного поднатужившись, подняли ее и, погрузив в кузов грузовика, поехали к одному из стоящих белазов. Следом за ними повезли ящики с боеприпасами. Такие же точные ящики я видел на стене, когда мы помогали городским отбиваться от зверей. Да, что-то уж начинается прорисовываться. Определенно нужно копать в сторону оружейников. И мне точно стоит по возвращению посмотреть компромат «Мадам Ти». «А они умные сволочи!» — вновь зашипел туман, продолжая наблюдать в бинокль. «Топливо отдельно, грузы отдельно. Если топливо рванет, сами склады не пострадают, и наоборот. Да вон видно, как отстоящих на путях цистерн с топливом тянется множество толстых шлангов. И около цистерн периодически появляются приехавшие на грузовике у кассы. Смотрят, видать, на датчики или как они там называются. Сколько топлива уже перекачали». «Ну, уроды! Мы вас обязательно на воздух поднимем. Дайте только с этими антеннами разобраться. Обязательно сюда притащим наши пушки. И сравняем тут все с землей», — начал кипятиться грач. «Я лично наводчиком буду. Прежде чем, как ты говоришь, тут сравнять все с землей, — взял я слово, было бы неплохо сделать так, чтобы тут собралось как можно больше всех этих рейдеров, хватальщиков, фукасов и людей. Наверняка они все тут наездами». Мы же сами видели, как некоторые из них отсюда уехали. Словно в подтверждении моих слов, через второй выезд из базы, один за одним, выехали два трактора и взяли курс куда-то в сторону. «Придумаем что-нибудь», — сказал Туман, — «и всех их взорвем». «Трофеев будет куча», — хмыкнул Слива. «Что-то наверняка уцелеет, и пацанов сюда наших надо побольше с РПГ, чтобы ни одна тварь не ушла».